как Кауцкий превратил Маркса в дюжинного либерала. Страница 240-я. Основной вопрос, затрагиваемый Кауцким в его брошюре, есть вопрос о коренном содержании пролетарской революции, именно о диктатуре пролетариата. это вопрос, имеющий важнейшее значение для всех стран, особенно для передовых, особенно для воюющих, особенно в настоящее время. Можно сказать без преувеличения, что это самый главный вопрос всей пролетарской классовой борьбы, поэтому необходимо на нём внимательно остановиться. Каутский ставит вопрос таким образом, что противоположность обоих социалистических направлений, то есть большевиков и меньшевиков. Есть противоположность двух в корне различных методов: демократического и диктаторского. Страница 3. Отметьим мимоходом, что называю меньшевиков в России, то есть меньшевиков и эсеров социалистами. Каутский руководится их названием. То есть словом, а не тем действительным местом, которое они занимают в борьбе пролетариата с буржуазией. Великолепное понимание и применение марксизма. Но об этом подробнее ниже. Сейчас надо взять главное великое открытие Каутского о коренной противоположности демократического и диктаторского методов. В этом гвоздь вопроса. В этом вся суть брошюры Каутского. И это такая чудовищная теоретическая путаница, такое полное отречение от марксизма, что Каутский надо признать далеко опередил Бернштейна. Вопрос о диктатуре пролетариата, есть вопрос об отношении пролетарского государства к буржуазному государству, пролетарской демократии к буржуазной демократии. Казалось бы, это ясно как день. Но Каутский, точно какой-то учитель гимназии, засохший на повторение учебников истории, упорно поворачивается задом к XX веку, лицом к XVIII, и в сотый раз, невероятно скучно. В целом ряде параграфов жует и пережевывает старье об отношении буржуазной демократии к абсолютизму и средневековью. Поистине точно во сне мочалку жует. Страница 241. «Ведь это же значит решительно не понять, что к чему. Ведь только улыбку вызывают потуги Каутского представить дело так, будто есть люди, проповедующие презрение к демократии» – страница 11-я – и тому подобное. Такими пустячками приходится затушевывать и запутывать вопрос Каутскому – Ибо он ставит вопрос по либеральному, а демократии вообще, а не о буржуазной демократии. Он избегает даже этого точного классового понятия, а старается говорить о досоциалистической демократии. Почти треть брошюры, 20 страниц из 63, занял наша водолей болтовнёй, которая очень приятна для буржуазии и выравнивается под крашеванием буржуазной демократии. и затушёвывает вопрос о пролетарской революции. Но ведь заглавие брошюры Каутского есть всё же диктатура пролетариата. Что в этом именно суть учения Маркса это общеизвестно. И Каутскому пришлось после всей болтовни не на тему привести слова Маркса о диктатуре пролетариата. Как это проделал марксист Каутский это уже прямая комедия, слушайте. На одно слово Карла Маркса опирается тот взгляд, который Каутский объявляет презрением к демократии. Так буквально значится на странице 20-й. А на странице 60-й это повторено даже в такой форме, что большевики вспомнили вовремя словечко, буквально так, «des Wörthens». о диктатуре пролетариата, употреблённое Марксом однажды в 1875 году в письме. Вот это словечко Маркса. Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Цитата приведена из работы Маркса, критика Готской программы. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение 2-ое издание, том 19, страница 27. Страница 242. Во-первых, назвать это знаменитое рассуждение Маркса, подводящее итог всему его революционному учению одним словом или даже словечком, значит издеваться над марксизмом, значит отрекаться от него полностью. Нельзя забывать, что Кауцкий знает Маркса почти наизусть. Что, судя по всем писаниям Кауцкого, у него в письменном столе или в голове помещён ряд деревянных ящичков, в которых всё написанное Марксом распределено аккуратнейшим и удобнейшим для цитирования образом. Каутский не может не знать, что и Маркс, и Энгельс и в письмах, и в печатных произведениях говорили о диктатуре пролетариата многократно, и до, и особенно после коммуны. Каутский не может не знать, что формула диктатура пролетариата Есть лишь более исторически конкретное и научно-точное изложение той задачи пролетариата «разбить буржуазную государственную машину», о которой задачи и Маркс, и Энгельс, учитывая опыт революции 1848-го и еще более 1871-го года, говорят с 1852-го, до 1891 года. В течение 40 лет. Как объяснить это чудовищное возвращение марксизма к отчётчиком в марксизме Каутским? Если говорить о философских основах данного явления, то дело сведётся к подмене диалектики эклектицизмом и софистикой. Каутский великий мастер такой подмены. Если говорить практически, политически, то дело сведётся к локеизму перед оппортунистами, то есть в конце концов перед буржуазией. С начала войны прогрессируя всё быстрее, Кауцкий дошёл до виртуозности в этом искусстве быть марксистом на словах, локеем буржуазии на деле. Ещё более убеждаешься в этом, когда рассматриваешь, как замечательно истолковал Кауцкий словечко Маркса о диктатуре пролетариата. Слушайте. Маркс, к сожалению, упустил указать подробнее, как он представляет себе эту диктатуру. Насквозь лживая фраза ренегата. Иба Маркс и Энгельс дали именно ряд подробнейших указаний, которые умышленно обходит ночотчик в марксизме Каутский. Буквально слово диктатура означает уничтожение демократии. Но, разумеется, взято буквально это слово означает также единовластие одного отдельного лица, не связанного никакими законами. Единовластие который отличается от деспотизма тем, что оно мыслится не как постоянное государственное учреждение, а как приходящая мера крайности. Том 37, страница 243. Выражение диктатура пролетариата, следовательно, не диктатура одного лица, одного класса уже исключает, что Маркс имел в виду при этом диктатуру в буквальном смысле слова. Он говорил здесь не о форме правления, а о состоянии, которое по необходимости должно наступить повсюду, там, где пролетариат завоевал политическую власть. Что Маркс здесь не имел в виду формы правления, Это доказывается уже тем, что он держался в взглядах, что в Англии и в Америке переход может совершиться мирно, следовательно, путём демократическим. Страница 20. Мы нарочно привели полностью всё это рассуждение, чтобы читатель мог ясно видеть, какими приёмами оперирует теоретик Кауцкий. Кауцкий пожелал подойти к вопросу таким образом, чтобы начать с определения слова диктатура. Прекрасно. Подойти любым образом к вопросу, посвящённое право всякого, надо только отличать серьёзный и честный подход к вопросу от нечестного. Кто хотел бы серьёзно отнестись к делу при данном способе подхода к вопросу, то должен бы дать своё определение слову. Тогда вопрос был бы поставлен ясно и прямо. Каутский этого не делает. Буквально, пишет он, слово диктатура означает уничтожение демократии. Во-первых, это не определение. Если Каутскому угодно уклоняться от дачи определения понятию диктатура, к чему было выбирать данный подход к вопросу? Во-вторых, это явно неверно. Либералы, естественно, говорить о демократии вообще. Марксист никогда не забудет поставить вопрос для какого класса. Всякий знает, например, и историк Каутский знает это тоже, что восстания или даже сильные брожения рабов в древности сразу обнаруживали сущность античного государства как диктатуры рабовладельцев. уничтожали ли эта диктатура демократию среди рабовладельцев для них всем известно что нет марксист кауцкий сказал чудовищный вздор и неправду ибо забыл о классовой борьбе страница 244 Чтобы из либерального и лживого утверждения данного Каутским сделать марксистское и истинное, надо сказать: диктатура не обязательно означает уничтожение демократии для того класса, который осуществляет эту диктатуру над другими классами, но она обязательно означает уничтожение или сущственнейшее ограничение, что тоже есть один из видов уничтожения демократии. для того класса над которым или против которого осуществляется диктатура. Но, как ни истинно это утверждение, определение диктатуры оно не даёт. Рассмотрим следующую фразу Кауцского. Но, разумеется, взятая буквально, это слово означает также единовластие одного отдельного лица, не связанного никакими законами. подобно слепому щенку, который случайно тычет носом то в одну, то в другую сторону, Каутский нечаянно наткнулся здесь на одну верную мысль. Именно что диктатура есть власть, не связанная никакими законами, но определения диктатуры всё же не дал и сказал, кроме того, явную историческую неправду, будто диктатура означает власть одного лица. Это и грамматически неверно, ибо диктаторствовать может и кучка лиц, и олигархия, и один класс, и так далее. Дальше Каутский указывает отличие диктатуры от деспотизма. Но хотя его указание явно неверно, останавливаться на нем мы не будем, ибо это совершенно не относится к интересующему нас вопросу. Известна склонность Каутского от 20 века поворачиваться кучей. К 18-му, от 18-го контичной древности, и мы надеемся, что добившись диктатуры, немецкий пролетариат учтет эту склонность, посадив, скажем, Каутского гимназическим учителем древней истории. От определения диктатуры пролетариата отлынивать посредством умствований о деспотизме есть либо крайняя глупость, либо весьма неискусное мошенничество». В итоге мы получаем, что взявшись говорить о диктатуре, Каутский наговорил много заведомой неправды, но никакого определения не дал. Он мог бы, не полагаясь на свои умственные способности, прибегнуть к своей памяти и выложить из ящичков все случаи, когда Маркс говорит о диктатуре. Он получил бы, наверное, либо следующее, либо по существу совпадающее с ним определение. страница 245 Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами. Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоёванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами. И вот эту-то простую истину, истину ясную, как божий день для всякого сознательного рабочего, представителя массы, а не верхушечного слоя, подкупленной капиталистами мещанской сволочи, каково являются социал-империалисты всех стран. Эту очевидную для всякого представителя эксплуатируемых, борющихся за своё освобождение, эту бесспорную для всякого марксиста истину, приходится войной отвоевывать у ученнейшего господина Кауцского. Чем объяснить это? Тем духом лакейства, которым пропитались вожди второго интернационала, ставшие презренными сикофантами на службе у буржуазии. Сначала Кауцкий совершил подтасовку, заявив явный вздор, будто в буквальный смысл слова диктатура означает единоличного диктатора. А потом он на основании этой подтасовки заявляет, что у Маркса, значит, слова о диктатуре класса имеют небуквальный смысл, а такой, при котором диктатура не означает революционного насилия, а мирное завоевание большинства. при буржуазной это, заметьте, демократии. Надо отличать, видите ли, состояние от формы правления. Удивительно глубокомысленное различие, совсем вроде того, как если бы мы отличали состояние глупости у человека, рассуждающего неумно, от формы его глупости. Каутскому нужно истолковать диктатуру как состояние господства. Это выражение буквально употреблено у него на следующей же 21 странице. Ибо тогда исчезает революционное насилие, исчезает насильственная революция. Состояние господства есть состояние, в котором бывает любое большинство при демократии Таким мошенническим фокусом революция благополучно исчезает. Страница 246. Но мошенничество слишком грубое, и Каутского оно не спасёт, что диктатура предполагает и означает состояние неприятного для ренегатов революционного насилия одного класса над другим, этого шила в мешке не утаишь. Воздорность развлечения, состояния и формы правления всплывает наружу. О форме правления говорить здесь втрое глупо, ибо всякий мальчик знает, что монархия и республика разные формы правления. Господину Кауцскому нужно доказывать, что обе эти формы правления, как и все переходные формы правления при капитализме, суть лишь разновидности буржуазного государства, то есть диктатуры буржуазии. Говорить о формах правления, наконец, есть не только глупая, но и алипаватая фальсификация Маркса, который яснее и ясного говорит здесь о форме или типе государства, а не о форме правления. Пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены её новой. которая, по словам Энгельса, не является уже в собственном смысле государством. Смотри письмо Энгельса к Бебелю. 18-28 марта 1875 года. Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 296-я. Котскому всё это надо замазать и заболгать. Это требует его ренегатская позиция. Посмотрите, к каким жалким уловкам он прибегает. Уловка первая. Что Маркс не имел тут в виду формы правления, доказывается тем, что он считал возможным в Англии и Америке мирный переворот, то есть демократическим путём. Форма правления тут решительно ни при чём. ибо бывают монархии, нетипичные для буржуазного государства, например, отличающие с отсутствием военщины, и бывают республики, вполне в этом отношении типичные, например, с военщиной и с бюрократией. Это общеизвестный исторический и политический факт, и Каутскому не удастся его фальсифицировать. Если бы Каутский хотел серьезно и честно рассуждать, он бы спросил себя, Бывают ли исторические законы, касающиеся революций и не знающие исключения? Ответ был бы нет. Таких законов нет. Такие законы имеют в виду лишь типичное, то, что Маркс однажды назвал идеальным в смысле среднего, нормального, типичного капитализма. страница 247 Далее Было ли в 70-ых годах нечто такое, что делало из Англии и Америки исключение в рассматриваемом отношении? В всяком сколько-нибудь знакомом у требованием науки в области исторических вопросов очевидно, что этот вопрос необходимо поставить. Не поставить его значит фальсифицировать науку. Значит, играть в софизмы. А поставив этот вопрос, нельзя сомневаться в ответе. Революционная диктатура пролетариата есть насилие против буржуазии. Необходимость же этого насилия в особенности вызывается, как подробнейшим образом и многократно объясняли Маркс и Энгельс, особенно в гражданской войне во Франции, в предисловии к ней, тем, что существует революция, Военщина и бюрократия. Как раз этих учреждений, как раз в Англии и в Америке, как раз в 70-х годах XIX века, когда Маркс делал свое замечание, не было. А теперь они и в Англии, и в Америке есть. Каутскому приходится буквально мошенничать на каждом шагу, чтобы прикрывать свое ренегатство. И заметьте, как он показал здесь нечаянно свои оселиные уши. Он написал мирно, то есть демократическим путём. При определении диктатуры Каутский изо всех сил старался спрятать от читателя основной признак этого понятия именно революционное насилие. А теперь правда вылезла наружу. Речь идёт о противоположности мирного и насильственного переворотов. Здесь зарыта собака. Все увертки, софизмы, мошеннические фальсификации для того и нужны Каутскому, чтобы отговориться от насильственной революции, чтобы прикрыть свое отречение от нее, свой переход на сторону либеральной рабочей политики, то есть на сторону буржуазии. Здесь зарыта собака. Страница 248-я. Историк Кауत्ский так бесстыдно фальсифицирует историю, что забывает основное. Домонополистический капитализм, а апогеем его были именно 70-е годы XIX века, отличался в силу экономических его коренных свойств, которые в Англии и Америке проявились особенно типично, наибольшим сравнительно миролюбием и свободолюбием. а империализм, то есть монополистический капитализм, окончательно созревший лишь в XX веке, по экономическим его коренным свойствам отличается наименьшим миролюбием и свободолюбием, наибольшим и повсеместным развитием воинственности. Не заметить этого при рассуждении о том, насколько типичен или вероятен мирный или насильственный переворот. значит, опуститься до самого дюженного лакея буржуазии. Уловка вторая. Парижская коммуна была диктатурой пролетариата, а избрана она была всеобщим голосованием, то есть без лишения буржуазии её избирательных прав, то есть демократически. И Каутский торжествует. Диктатура пролетариата была для Маркса или по Марксу состоянием, которое с необходимостью вытекает из чистой демократии, если пролетариат составляет большинство. Bei überwiegendem Proletariat. Seite 21. Этот довод Каутского настолько забавен, что поистине испытываешь настоящее embrace des riches затруднения от обилия возражений. Во-первых, известно, что цвет штаб верхи буржуазии бежали из Парижа в Версаль. В Версале был социалист Луи Блан Что между прочим, показывает лживость утверждения Каутского, будто в коммуне участвовали все направления социализма. Не смешно ли изображать чистой демократией с всеобщим голосованием, разделение жителей Парижа на два воюющих лагеря, один из которых сконцентрировал всю боевую, политически активную буржуазию. Блан Луи 1811-1882 годы. Французский мелкобуржуазный социалист-историк отрицал непримиримость классовых противоречий при капитализме, был противником пролетарской революции, стоял на позициях соглашательства с буржуазией. В период революции 1848 года, войдя во временное правительство и возглавив комиссию для изучения рабочего вопроса, своей соглашательской тактикой помогал буржуазии отвлекать рабочих от революционной борьбы. Избранное в феврале 1871 года в Национальное собрание Блан был в рядах противников парижской коммуны. Во-вторых, коммуна боролась с Версалем как рабочее правительство Франции, против буржуазного. Причём же тут чистая демократия и всеобщее голосование, когда Париж решал судьбу Франции, когда Маркс находил, что коммуна сделала ошибку, не взяв банка, который принадлежал всей Франции, то не исходил ли Маркс из принципов и практики чистой демократии? Эта мысль была высказана Энгельсом во введении к работе Маркса Гражданская война во Франции. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 197. Страница 249. Право же видно, что Кауцкий пишет такой стране. в которой полиция запрещает людям с копом смеяться, иначе Каутский был бы убит смехом. В третьих, позволю себе почтительно напомнить наизусть знающему Маркса и Энгельса господину Каутскому следующую оценку коммуны Энгельсом с точки зрения чистой демократии. Видали ли когда-нибудь революцию эти господа антиавторитаристы?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 которые внушает реакционерам её оружие. Если бы парижская коммуна не опиралась на авторитет вооружённого народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня. Не вправе ли мы наоборот порицать коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Ленин цитирует статью Энгельса об авторитете. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение 2-ое издание, том 18, страница 305. Вот вам и чистая демократия. Как бы осмеял Энгельс того пошлого мещанина-социал-демократа, в французском смысле 40-х годов и в общеевропейском 1914-1918 годов, который вздумал бы вообще говорить о чистой демократии в обществе, разделенном на классы. Ну, довольно. Перечислять все отдельные нелепости, до которых договаривается Каутский, вещь невозможная, ибо у него в каждой фразе «бездонная пропасть ренегатства». Маркс и Энгельс подробнейшим образом анализировали Парижскую коммуну. Показали, что её заслугой была попытка разбить, сломать готовую государственную машину. Смотри письмо Маркса к Гугельману 19 апреля 1871 года. Маркс и Энгельс Избранные письма 1953 год, страница 263. Работа Маркса Гражданская война во Франции. Сочинение, второе издание, том 17, страница 339, 344, 345. И введение Энгельса Гражданской войны во Франции, написанное в 1891 году. Сочинение, 2-е издание, том 22, страница 199. Маркс и Энгельс этот вывод считали столь важным, что только эту поправку внесли в 1872 году к устарелой частями программе Коммунистического манифеста. имеется в виду предисловие Маркса и Энгельса к немецкому изданию манифеста коммунистической партии, написанное в 1872 году. Смотри сочинение, второе издание, том 18, страница 90. страница 249. Маркс и Энгельс показали, что коммуна уничтожала армию чиновничества, уничтожала парламентаризм, разрушала паразитический нарост государства и так далее. А примудрый Кауцкий, надев ночной колпак, повторяет то, что тысячу раз говорили либеральные профессора сказки про чистую демократию. Недаром сказала Роза Люксембург, 4 августа 1914 года, что немецкая социал-демократия теперь есть смердящий труп. Люксембург Роза 1871-1919 годы. Выдающийся деятель международного рабочего движения. Один из лидеров левого крыла Второго интернационала была в числе основателей и руководителей социал-демократической партии Польши. С 1897 года принимала активное участие в германском социал-демократическом движении, вела борьбу против дернштейннианства и мельиеронизма. Люксембург была участницей Первой русской революции в Варшаве. С начала мировой империалистической войны заняла интернационалистскую позицию. Являлась одним из инициаторов создания в Германии группы «Интернационал», которая впоследствии стала называться группой «Спартак», а затем «Союзом Спартака». Во время Ноябрьской революции 1918 года была одним из руководителей революционного авангарда немецких рабочих. принимала руководящее участие в учредительном съезде коммунистической партии Германии. В январе 1919 года была арестована и зверски убита контрреволюционерами. Увёртка третья. Если мы говорим о диктатуре как форме правления, то мы не можем говорить о диктатуре класса. Ибо класс, как мы уже заметили, может только господствовать, но не управлять. Управляют же организации или партии. Путаете. Безбожно путаете, господин путаница-советник. Диктатура не есть форма правления, это смешной вздор. И Маркс говорит не о форме правления, а о форме правления. а а форме или типе государства это совсем не то совсем не то совершенно неверно так же что не может управлять класс такой вздор мог сказать только парламентский кретин ничего не видевший кроме буржуазного парламента ничего не замечающий кроме правящих партий любая европейская страна Покажет Каутскому примеры управления её господствующим классам, например, помещиками в Средние века, несмотря на их недостаточную организованность. Итог. Каутский извратил самым неслыханным образом понятие диктатуры пролетариата, превратив Маркса в дюжинного либерала. То есть докатился сам до уровня либерала, который болтает пошлые фразы о чистой демократии. покрашивая и затушовывая классовое содержание буржуазной демократии, чураюсь всего более революционного насилия со стороны угнетённого класса. Когда Кауцкий истолковал понятие революционной диктатуры пролетариата таким образом, что исчезло революционное насилие со стороны угнетённого класса над угнетателями, в деле либерального искажения Маркса был побит всемирный рекорд. Ренегат Бернштейн оказался щенком по сравнению с ренегатом Каутским.